«Я пришла к убеждению, что эффективная терапия большинства пациентов с ПРЛ едва ли возможна без супервизии или консультирования терапевта. Меня удивило, как много очень хороших терапевтов в конце концов начинают проводить неэффективную терапию или допускать серьезные ошибки при работе с данной категорией пациентов». В клинических условиях, например, в стационарных отделениях или учреждениях здравоохранения терапевты иногда действовали почти в том же пограничном стиле, как и их пациенты. Терапевты зачастую занимают радикальные позиции, инвалидируют друг друга из своих пациентов, обвиняют пациентов не меньше, чем они сами обвиняют себя. Уязвимы критики или иной обратной связи со стороны других людей по поводу проводимой ими терапии. Его отношения друг с другом хаотичны и часто характеризуются расколом персонала. Они бросаются из одной крайности в другую: то чувствуют себя одинокими, сломленными, обессилившими, испытывают гнев и враждебность к пациентам или другим специалистам, то переполнены энергией, уверенностью в своих силах, оптимизмом. Хотя не трудно понять, почему возникают такие паттерны, Терапевты часто предъявляют к себе завышенные требования добиться улучшений при отсутствии контекста или коллектива, который поддерживает изменения. Почему развиваются упомянутые паттерны? На то есть несколько причин. Во-первых, пациенты в целом демонстрируют три вида наиболее стрессогенного поведения – суицидальные попытки, суицидальные угрозы и враждебность. Кроме того, пациенты постоянно сообщают терапевту о своих невыносимых страданиях, усугубляя стресс последнего. К тому же при работе с пограничными пациентами терапия прогрессирует гораздо медленнее, чем при работе с другими категориями пациентов, даже с использованием самых эффективных терапевтических методов.